Новое пробуждение оказалось в разы приятнее предыдущего. Под спиной и головой ощущалось что-то мягкое, а тепло, объявшее все тело, убаюкивало. И все же сон прошел, и я разлепил глаза. Небольшая комната, похожая на гостиную. Откуда я знаю эти слова? с в е т л о с и н и й обои, на полу коврик. Я же лежал на диванчике. В стороне, куда я вытянул ноги, была дверь. Судя по внешнему виду, входная. Справа еще два прохода. Один закрыт на дверь, а вот второй проем открытый. И оттуда слышится легкая музыка и веет приятным ароматом. Есть кто? Тихо позвал я, стараясь не испугать незванных хозяев квартиры, ведь получается, что я их гость. Тут же послышались шаги, и в комнате появилась обворожительная женщина. Ей можно было дать лет тридцать максимум, хотя морщинки у глаз, темные круги и уставший взгляд говорили о другом. Высокая, стройная блондинка с зелеными глазами, которые прямо таки затягивали, словно в бездну, и черт возьми, я готов был в них раствориться. Но вместе с этим чувством понял, что она... Мне кого-то напоминает, а кого именно вспомнить не могу. Эм, Добрый день. Я чуть приподнялся, с груди сползло одеяло и тогда я увидел, что одевать меня никто не собирался. Упс, надеюсь, это не сильно их смутило. И тут же новая мысль. Их? Кого? Что вообще произошло? Утро, сурово произнесла женщина, скрестив руки на вполне приятно в ы д а ю щ и й с я груди. Кто ты такой и как тебя зовут, парень? э Я замялся с ответом, так как попросту не знал его. Матвей. Матвей, значит. Она усмехнулась. и откуда же ты такой красивый взялся на мою голову? Хороший вопрос. Я поднял указательный палец и тут же спрятал его. Я не знаю. Серьезно? А вот теперь она не скрывала своего сарказма. Думаешь, я поверю тебе? Честно говоря, хотелось бы. А еще я втянул носом аромат, т я н у в ш и й с я из той комнаты, откуда появилась хозяйка. Видимо, там кухня. Жутко хочется есть. Вот как? Она удивленно вскинула брови. Наглости тебе не занимать, Матвей. Если б... договорить, она не успела и стихим стоном схватилась за голову, сжав виски, зажмурилась так, что даже я испугался. п о ш а т н у л а с ь но вовремя прижалась к стене. Наверное, если б не посторонний, женщина сползла бы на пол. но все же сдержалась и не проявила слабость. Наоборот, стала еще более чёрствой в разговоре. Однако я увидел мутную субстанцию внутри хозяйки квартиры. Нечто пожирало ее. Я моргнул лишь раз и наваждение пропало. Полиция уже едет сюда, п р о ш и п е л а женщина, сжав зубы. Наверное, головная боль ее еще не отпустила. Но в благодарность за спасение Ани я вызвала и скорую. Моя дочка совсем с ума сошла, когда решила притащить в дом голову мужика. Мужика? И тут до меня дошло. Так это на нее напал тот х м ы р ь с з е л е н о й рожей. С ней все в порядке. Я не успел. Нормально. Грубо прервала меня женщина. Хотя я понимал ее настроение сейчас сильно изменилось из-за той дряни, что я заметил внутри. Она уже отправилась в училище, а мне оставил а вот такой подарочек. Указала на меня рукой и скажу прямо: история про лишнего мне все больше кажется чушью, которую вы выдумали. Немного успокоилась. Знаешь, вам надо было выбрать другую тактику. Расскажи вы мне правду. Может быть, я и закрыла бы глаза на то, что вы уже... На этих словах она запнулась, но потом все же продолжила: "Оттягиваетесь вместе". Но вот так вот вламываться в мой дом, да еще в неглиже, просто верх наглости! Послушайте, я вскинул руки, готовясь к обороне. Клянусь, я не знаю, что произошло. Просто очнулся в том закутке и увидел, как какой-то языкастый урод пристает к девчонке. Мне даже показалось, что он ее загипнотизировал. Загипнотизировал, значит. Она все еще не верила мне, но что-то в голосе выдавало волнение. Змеиискуситель? Без п о н я т и й Я развел руками. Просто увидел, что нужна помощь, ну и... Полез в драку с голым задом с лишним, который смог материализоваться. От негодования женщина аж рот раскрыла: "Вы за дуру меня держите, что ли? Я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Но да, именно так все и было. Этот странный парень потом убежал, а я потерял сознание. Вот как? Она на мгновение задумалась. То есть хочешь сказать, что ты голыми руками отпугнул сильного злого духа? Он был духом? переспросил я. Как по мне, то вполне живой. Я его даже укусить успел. Укусить? А вот теперь она оторопела, опустив руки. Ты его укусил? Ага. Не знаю, что на меня нашло. Просто боялся, что с девушкой будет что-то, ну плохое. Вот как, пробормотала женщина, смотря на меня теперь совсем по-иному. Получается, что ты? Мотнула головой. Да ну нет, таких совпадений не бывает. Если бы вы пояснили, каких именно, возможно, я бы смог это оспорить. Не прикидывайся, мальчик, она нахмурила бровки. Но выглядело это так мило, что я невольно залюбовался. Таких, как я, з а в е р с т у ч у ю Каких? Расскажете? Матвей, она чуть повысила голос, уперев кулаки в бока, но тут раздался дверной звонок и женщина хмыкнула. Что ж, пускай т о б о и разбираются в полиции. Может, там ты поймешь, что не надо приставать к девочкам. Звеня своими причиндалами, я не, но я не успел закончить, так как она направилась к входной двери. И когда проходила мимо, я невольно схватил ее за руку. Хозяйка квартиры хотела возмутиться, но я каким-то образом влил в нее свою силу. Даже не понял, что произошло. Меня просто тянуло помогать. И эта мутная дрянь, что мучила мою новую знакомую. Хотя я даже имени ее не узнал, прямо-таки нарывалась. Светлые нити, видимые только мне, потянулись из моих ладоней к пальцам женщины, а потом выше по руке и в грудь, оплетая муть, будто сетью, сдавили ее, заставив блондинку охнуть и схватиться за цветастую футболку, словно ей не хватало дыхания. И через мгновение я рванул нити на себя. вырывая мерзкое желеобразное нечто из прекрасного тела. Это нечто полетело точно мне в лицо, как и в тот раз, в подворотник кожу обожгло огнем, а во рту почувствовалось что-то мягкое и горьковатое на вкус. Но я пересилил себя и сглотнул, не понимая, зачем, почему и что я делаю. Казалось, что я должен был почувствовать прилив сил. Но в груди что-то жутко закололо, перед глазами вновь помутилось. Я выгнулся в спине и рухнул обратно на диван, стараясь перевести дыхание. Боль отпустила так же внезапно, как и появилась, а перед взором стояло ошеломленное, но очень красивое лицо незнакомки.